«Картина маслом соль минор». Великий дирижер слегка опаздывал на премьеру оперы в знаменитом театре. Он, как полагается мировой звезде, взял билеты на рейс впритык, чтобы вбежать к ожидающему оркестру из залу с опозданием не более чем на 10, но ну, в крайнем случае на 15 минут, как это было всегда. Но в аэропорту что-то пошло не так. Вылет задержали на полчаса. А потом минут десять не давали посадку. Соседка дирижёра охала. «Мы-то ладно, а вот вам-то как тяжело, наверное. Люди ждут, оркестр ждёт». Почему-то эти причитания ужасно разозлили дирижёра. «Подождут, не маленькие, не обоссутся». Он поклялся себе, что непременно выпьет кофе в вип-сале аэропорта. Он взглянул на часы. «Хо! Он опоздал всего на 34 минуты. Молодцом!» Вышел из боковой дверцы, сбежал на возвышение перед пультом, открыл партитуру и вдруг услышал в зале громкие и гулкие шаги. Обернулся. По пустому залу шел человек. Пожилой джентльмен с серебристой стрижкой в смокинге и бабочке. Он уселся на свое место в шестом ряду портера, поддернул свои идеально отглаженные брюки и сказал дирижеру. — Извините, пробки. Вслед за ним из другой двери впорхнули две девицы в платьях, лиловом и розовом, с голыми спинами. Потом еще кто-то. Минут через сорок зал заполнился. «Пожалуй, можно начинать!» — крикнули с балкона.